Глава десятая. Дела московские. В лето 1465 сентября в 13-й день оставил митрополит Феодосий митрополию свою. Принудить захотел попов и диаков идти путем Божиим, и начал он их на всякую неделю созывать и учить, как надобно жить праведно. А вдовевшим попам и диакам повелел он постригаться в монахе, а тех из них, у которых будут наложницы, наказывать без милости, снимая звание священства, растригать и продавать в рабство. Попы же и диаконы того времени в большинстве своем мыслили только о пьянстве и блуде. Были малограмотные бездельники. Ну и этих пьяниц бездельных не хватало, ибо весьма много церквей на Руси поставлено было. После же растряжения многих попов и диаконов Немало осталось в церкви совсем без службы. И затужили люди, и начали проклинать и ругать митрополита Феодосия. Лишил нас владыка, выпияли кругом закону Божьего. Нельзя ныне нам ни свадьбы справлять, ни младенцев крестить, ни мертвецов погребать. Прибрал бы Господь от нас митрополита такого. Начались среди сирот смута и волнения. Сведов об этом, великий князь Иван поехал сам к митрополиту, взяв с собой только дьяка Курицына. Хотел государь иметь с владыкой беседу сугубо тайную. Сидя в Колымаге на пути к митрополиту, он долго молчал, но потом, обратясь к любимому дьяку, молвил «Помнишь, в самом начале чуял я с Федор сие. скинуть владыку придется». Не разумеет ничего он о притч канона церковного. Помню, государь, — живо отозвался Курицын. прав ты был. Дивлюсь я с прозорливости твоей. Сам же, ток мы ныне, когда смуты начались, узрил воучую правоту твою. Попыта уж о Филиппе владыки Суздальском бают. Сей мыслю медленно продолжал Иван, не по церковному править будет, а как наместник мой и воевода» первей всего государству служить будет. Когда великий князь подъехал к крыльцу митрополичьих палат, владыка Феодосии успел выйти ему навстречу. Он был ласков, но печален и задумчив. Благословив государя и пригласив к столу, владыка сам начал речь о делах и смутах церковных. «Государь», — сказал он, — «в тяжких грехах Хрусть наша, церковь же в сетях соблазна». «А среди сирот смуты и волнения», — сурово сказал Иван. «Ведаю, государь!» — воскликнул Феодосий. «Невежество губит церковь нашу! Призову вот я с грешной папа Сельского, дам ему Евангелие читать. А он, деревенщина, этого не может вовсе, а токма через пятое-десятое на память знает без всякого разумения. И все почти такие в невежестве, а пьянством и блудом все одинаковы. Как же таких не растригать?» «Христос-то бичом гнал из храма, менял и торгашей, а сии более еще скверны!» Митрополит горько поник головой и замолчал. Иван Васильевич тоже долго молчал, но вдруг заговорил тихо, с теплотой душевной, «Отче святой, верю я стубе. Добро ты хотел содеять, а содеял зло и христианам, и государству. Христиан оставил без церквей». Все едино, что отлучил их, предав анафиме, от же ущерб государству. Ты бы отче ранее хороших попов и дьяконов подобрал, а потом бы мало-помалу ими худых заменял. Феодосий обернул к великому князю изумленное лицо и вдруг, зарыдав, воскликнул горестно «Истина, государь, истина!» лишила нас по неразумию паству свою благодати Божией». Казня злых пастырей христиан отлучила от службы церковной. Спиду вас в Келью к Михайлову чуду в монастырь. И приняв старца болящего, буду служить и ем и омывать из струны его, ибо недостоин святительства. Сентябрь со старым бабьим летом пришел незаметно, будто продолжение последних дней августа, прохладных, но светозарных. Тишина кругом осенняя. Во дворцовых садах звенят синицы. Летают по Москве серебряные паутинки. Невысокое уж солнце светит золотисто-янтарным светом, а в древесной листве, видать, кое-где золото и пурпур. Иван Васильевич любит это время, и когда есть свободный часок, проводит его перед завтраком или обедом на гульбищах своих хором со всем семейством, сидя на скамьях возле башенки-смотрильни. Сегодня же, сентября второго, день особенно светлый и радостный. На гульбищах даже чуть пригревает от осеннего солнышка. Ванюшенька, уже семилетний мальчик, играет на полу, строя из чурочек крепость и расставляя вокруг нее деревянных конников. Марьюшка сидит рядом с Иваном Васильевичем, положив голову ему на плечо и, ни о чем не думая, глядит на растилающийся внизу город неподвижными, широко открытыми глазами и, слегка улыбнувшись, произносит лениво — Гляди, Иванушка, Скворцов то, сколь в саду у Риполовских? он какой тучи поднялись, вспугнули верно. Хорошо, что в садах все ягоды давным-давно сняты. Вдруг внизу заскрипели ступени лестницы, кто-то быстро взбегал гульбищем. Взглянув на запыхавшегося курица, на государь взволновался, руки его похолодели. Он, зная хорошо своего дьяка, понимал, что в эти часы Федор Васильевич не будет зря беспокоить своего государя. «Что — Что? — спросил он кратко, предупредительно указав глазами на свою княгиню. Курицын понял и ответил спокойно и ровно. — Вестники прибыли, государь, с дикого поля, и беглец русский с ними из Орды бежал. — Хочешь ли сам его видеть? — Где они? — спросил князь Иван. — В сенцах ждут, возле покоев твоих, с начальником стражи. — Добре, — продолжал государь, и, обратясь к княгине, ласково молвил, — Я с тебе, Марьюшка, расскажу потом про Ордута. На лестнице внизу Иван Васильевич тронул курица на плечо, спросил опять так же кратко, что у Татарта. Орда двинулась, — тихо ответил курица. У себя в покоях Иван сел за стол и задумался вспоминая все, что связано у него с Ордой. Федор Васильевич обратился он к своему дьяку. Чаю? Злы они на нас, татары-то. На престол я сел, их не спросясь. Да они им, не плачу. Токма бы Юрий успел полки нарядить по-новому, как я язь ему указывал. Иван Васильевич глубоко вздохнул и продолжал мы бы Господь, на годок один отвел от нас руку ордынцев. Ну да зови В покой вошел ражий парень, богатырь видом, светлокудрый, с курчавой бородой, с голубыми глазами. Одет он по-татарски в и грязные с дороги одежды. Увидав грозные глаза Иван Васильевич, упал он ниц и, заплакав от радости, заговорил на чистом русском языке, "Давел Господь быть мне на Руси святой». Довел Тобя, государи нашего православного, видеть. Встань, — сказал Иван Васильевич. И, обращаясь к другим, спросил, кто тут из дозорных из Дикого Поля? Мы, государь, — ответил высокий старик, — мы вот трое. Мы парни сего к Тобе сопроводили. Говорит, что из Орды вести везет, а скажет Токма Тобе. Вот мы у него нож да слоб и коней двух взяли и сюды привезли. Великий князь. Острым взглядом посмотрел на беглеца, но тот был радостен и весел. — Как звать? — резко спросил государь. — Захар, — быстро ответил парень, — а прозвищем Силаван. — Потому, государь, да я зело. — Что же мне ты поведаешь? Силаван недоверчиво оглядел Курицына, Дозорных и начальника княжей стражи Ефима Ефремовича. — Говори! — молвил Иван Васильевич, — тут только слуги мои верные. — Государь, — заволновался Захар Силован, — из Сабанчей я, из села Карамыш. Еще родителей моих при отце хана Ахмата татары в полон угнали из деревни возле Каширы. Мальцом я совсем был. Потом на землю с другими православными, как рабов посадили. В Карамыше я и возрос. — Ну, а ко мне прибыл зачем? — От православных своих, кто без вестью. Собрали поганые войско великое. Созвал хан всех эмиров своих. Старики наши вызнали. Совет в сарае был. На Тобя идут поганые. Сам хан идет со всеми эмирами. Города наши грабить, полон брать. Снарядили меня старики тобя Тобясем упредить. Дабы готов ты был Русь святую оборонить. Чаю идут уж татары. Когда вышли? Мыслю, государь, я. На седмицу их пригнал». Верно уже они у края дикого поля. Иван Васильевич вдруг нахмурил брови, и страшные глаза его вонзились в лицо Силована. Тот смутился и оробел. — А ежели и залгал ты? — тихо спросил государь. — Грех, государь, сие мыслить! Горестно воскликнул он, и, обратясь к иконам, крестясь истово, продолжал с волнением. — Клянусь тобе Христом Богом! Истина все так! Истина так! — Потом опять, обратясь к великому князю, рассказал, как было в Маленной, как все за Русь там молились и плакали, как старец вызвал охотника упредить государя Московского, как коней ночью у эмира своего они украли, как скакал он день и ночь до первых дозоров. Ласково усмехнулся Иван Васильевич. «Верю тебе, Захар», — сказал он, и, обернувшись к начальнику стражи своей, добавил, «Позови Ефим Ефремович, брата моего Юрия». Скажи, в поход немедленно выступать надо против поганых на оку и слать мне вестников. Созовет пусть воевод нужных и придет суды с ними. Да косиму вестника, косиму царевичу. В этот миг, постучав в дверь, поспешно вошел в покой государь Дворецкий и ввел за собой вестника, молодого татарского конника. — От царевича косима, государь, весь тебе, тобе, — сказал Дворецкий. — Живи сто лет, государь заговорил татарин по-русски, земно кланяясь. «Царевич тобе повествует, пришел хан Ахмат из Большой Орды с силой великой к Дону, идя на Москву. Тут же вот напал на Ахмата с войском своим, могучий воин хаджи Герей хан Крымский. Второй день у них сечь идет великая. Мною же вестник хаджи Герею послан, что в тылу Ахмата стою, что ежели Ахмат одолевать почнет в тыл ему ударю. Извести меня государь Борза». «Право ли мною для пользы твоей содеяно?» Просеял Иван Васильевич и, радостно перекрестясь, молвил весело, «Услышал Господь мольбу мою, отвел от Руси грозу татарскую». Обратясь к вестнику, добавил, «Скажи царевичу Касиму слово мое, спаси тебя Бог за верную службу, разумение твое, право и содеяно все так, как бы я сам содеял, шлю селям свой тобе. Внимание и повиновение великий государь, — сказал кланяя земно-татарин, и, поняв, что разговор кончен, стал пятиться к выходу. «Данила Константинович, — молвил дворецкому великий князь, — накорми вестника и напои его, пусть отдохнет и борза гонит к царевичу». Пройдясь несколько раз вдоль покоя своего, Иван Васильевич с улыбкой остановился против Силована и спросил, «А кто твой отец и мать?» Холопы были боярина Собакина. Отца, как я сказал, татары в полон угнали, и меня за побег твой из полона и за родение твое государю. Жалую тебя и родителей твоих вольной волей. Сымаю с вас холопство. Несмотря на добрые вести с дикого поля от царевича Касима, великий князь не отменил совета своего с Юрием и воеводами. По зову князя Юрия Васильевича собрались в покоях великого князя воеводы из князей Реполовских Семен, прозвищем Хрипун, из князей Патрикеевых тёска государя Иван Юрьевич, брат ему двоюродный, князь Иван Васильевич Стригооболенский, боярин Беззубцев, Константин Александрович Федор Васильевич Босенок, Иван Дмитриевич Руно и другие из детей боярских, что в Москве в то время случились. Первым говорил брат государя, князь Юрий Васильевич. Поведал он подробно, какие перемены в полках ученены. У каждого полка ныне свой воевода из самых верных и хитрых в вратном деле людей государева двора. Если же при войске сам государь, то он при сторожевом полку, где только отборные воины. На поле же передовому полку разведка и первый удар. Прочим трем полкам обходы врага и самый бой. Последний удар по врагу от сторожевого полка гнать же бегущих всей конницы. Говорил князь Юрий и о том, какие и как грады усилить, согласно воле государевой, и огненной стрельбой, и заставами, и как по окея весь путь оградить на Москву с дикого поля, как все строить, дабы обходы вражьих полков легче делать, или держать их на месте, когда и где надобно. Государь, — говорил князь Юрий, — Я с воеводами по твоему указанию все исчислил и все нарядил. Только надобно пещали, зелья и ядра на места доставить, в довольном числе. Да то тобе самому глазами своими все узрить, дабы о грешке где не вышло. Когда начались подробные разговоры о числе воинов, о времени передвижений больших и малых полков, пеших и конных. Дворецкий прервал совещание, введя двух вестников от Касима Царевича. «Живи сто лет, великий государь!» — воскликнули татары, простираясь ниц. «Встаньте и сказывайте!» — молвил Иван Васильевич. «Царевич Касим повествует...» — начал вестник постарше. «Челом бью тебе, государь, и целую руку твою! Живи, мой повелитель, множество лет!» «Аллах помог хаджигирею крымскому! Гонит он Ахмата к сараю! Мыслю войны сей на год хватит! Селям государю отслуги его!»